Придаваясь мрачным размышлениям о прошлом, Вильям, наконец, добрел до слова печатник. Однако внутри его ждал приятный сюрприз. Там университетский казначей оживленно спорил с хороша горой о теории слов. «Погоди, погоди», — говорил казначей. Несомненно, фигурально выражаясь, слово состоит из отдельных букв, но они, если можно так выразиться, Он грациозно помахал длинными пальцами. Существуют ли их теоретически? Несомненно, они, то есть буквы, это всего на всём потенциальные частицы слова. А потому в высшей степени наивно полагать, будто они обладают действительным существованием, так сказать, униально и сепаративно. Да и сама идея обладания буквами физического существования является с философской точки зрения крайне пугающий, как несомненно и идея о носах или пальцах, бегающих по миру самостоятельно. Три раза несомненно, подумал Уильям, привыкший замечать подобные вещи. Если человек за достаточно короткое время целых три раза произносит несомненно, это свидетельствует о том, что его внутренняя пружина вот-вот лопнет. «У нас целые ящики букв!» Без всякого выражения произнёс хороша гора. «Мы можем составить из них любые слова!» «В этом вся и беда, понимаешь?» Воскликнул казначей. «А если металл запомнит слова, которые отпечатал?» «Гравюры, по крайней мере, переплавляют пластины, и очищающая сила огня...» «Прошу прощения, ваша волшебность!» Перебил его хороша гора. Один из гномов... Осторожно похлопал его по плечу и передал лист бумаги, который был тут же вручен казначею. «Молодой кеслонг приготовил тебе небольшой сувенир на память», — пояснил хороша гора. «Пукатый говорил, он набирал. И вот прямиком с отпечатной плиты. Быстрый паренек». Казначей попробовал смирить молодого гнома строгим взглядом, хотя с гномами подобная тактика усмирения никогда не работала. Сами мерить-то было особо нечего. Правда, наконец, буркнул казначей. Как интересно. Он пробежал взглядом лист и выпочил глаза. Ну это же, когда я говорил, я ж только что это сказал. Как вы узнали, о чём я буду говорить? А это точные слова, заикаясь, забормотал казначей. Точные «Не совсем неоправданное!» Добавил хороша гора. «Минуточку!» Тут же вскинулся казначей. Вильям оставил их спорить дальше и отправился в экскурсию по словопечатни. «Вот отпечатная плита, большой плоский камень, используемый в качестве верстака. Это понятно. Все гравёры пользуются таким. Вот гномы снимают листы бумаги с металлических букв. И это тоже понятно. Кстати, Слова казначея были действительно ничем не оправданы. Душа у металла. Это же просто смешно. Уильям заглянул через голову гнома, который усердно собирал буквы в маленьком железном лотке. Короткие пальцы так и летали над подносом со шрифтом. Все прописные буквы лежали в коробочках в верхней части подноса, строчные в нижней. По движениям рук можно было догадаться о том, какой текст набирал гном. Зо-зо-зо. А, Р А Б О Т А Й В С В О Б О Д Н О Е В Р Е М Я. Пробормотал Уильям. Вдруг его посетила догадка. Нет, не догадка, это была абсолютная уверенность. Уильям опустил взгляд на грязные листы бумаги, лежащие рядом с лотком. Мелкий остроконечный почерк безошибочно идентифицировал автора как хопужного прощелыго, напрочь лишённого деловой хватки. На себя режу без ножа никогда не садились мухи. Боялись, что он сдёрёт с них арендую плату. Вильям машинально достал из кармана блокнот и аккуратно написал в нём, используя придуманные им самим сокращения. Пуразт собы нач прсх. Выграды в свз с. Откр. Словобчитн г г. Хороша горой. поды вывес ведра. Что ты? Вызовы, значит. Инт у меня грын в кл вед торговец. Прервавшись, он прислушался. Разговор в другом конце комнаты явно приобретал более дружелюбный характер. Сколько? Сколько? И это за 1000 штук? Переспросил казначей. Чем порте больше, тем дешевле. Откликнулся хороша гора. Но мы работаем и с маленькими терожами. Лицо Казначея засветилось теплотой, как у человека, который привык к имея дело с числами, и который вдруг увидел, что некое огромное и очень неприятное число буквально на глазах уменьшается до незначительных размеров. В таких обстоятельствах у принципов нет ни единого шанса. А на видимой части лица хороша горы, Появилась жадная ухмылка, как у человека, который только что научился превращать свинец в ещё большее количество золота. Конечно, такие большие контракты утверждает лично арканцлер, промолвил казначей. Но смею тебя уверить, он очень внимательно прислушивается ко всему, что я скажу. Несколько не сомневаюсь в этом, ваша волшебность, радостно откликнулся хороша гора. Мм. Кстати, задумчиво произнёс казначей. У вас тут существует такая вещь, как ежегодный банкет? Да, определённо, ответил гном. И когда он состоится? А когда надо? Сды повсму втвта будете закол круп сдлк с один образ учер грд. Написал Уильям А потом, поскольку был честным человеком, добавил: "Инв издов пист". Совсем неплохо. Только сегодня утром он разослал письма, а на руках уже важная информация для следующего послания, которое заказчики ожидают получить не раньше через месяц. Однако к тому времени важная информация станет не столь уж важной. Есть такое смутное, но вполне определённое ощущение. С другой стороны, если он не донесет эти новости, кто-нибудь обязательно выкажет недовольство. Как в прошлом году с тем дождем из собак, случившимся на улице паточной шахты. Ладно бы забыл сообщить. Так ведь дождя и вовсе не было. Можно, конечно, попросить гномов подобрать буквы покрупнее, но одной сплетни маловато будет. Проклятие. Нужно подсуетиться и найти что-нибудь еще. Проклятие. Действуя скорее импульсивно, Вильям подскочил к уже собравшемуся уходить к казначею. «Ээээ, прошу прощения!» Казначея, пребывая в бодром и радостном расположении духа, доброжелательно поднял бровь. «М-м-м?» – вопросил он. «Господин Деслов, если не ошибаюсь». «Да, он самый, я». «Спасибо за предложение, но университет располагает собственными записными кадрами». Отмахнулся Казначей. «Э, я просто хотел узнать, что ты думаешь о новой отпечатанной машине господина Хороша Горы?» Сказал Вильям. «Зачем?» «А, ну, я просто хотел бы знать, чтобы рассказать об этом в своем новостном письме, понимаешь? Точка зрения ведущего специалиста Ангмарпоргского чирологического учреждения и всякое такое». «О-о-о!» Казначей задумался. Ты имеешь в виду те писульки, которые ты рассылаешь герцогине Шиботанской, герцогу Стогелицкому и прочим подобным людям? Именно, господин, подтвердил Уильям. Волшебники были такими снобами? Хм. Ну что ж, пожалуй, ты можешь написать, что по моему мнению, это шаг в нужном направлении, который Будет приветствован всеми прогрессивно мыслящими людьми И который, наконец, втащит наш брыкающийся и вопящий город В век летучей мыши Под орлиным взором казначея Вильям прилежно зафиксировал эти слова в своем блокнотике Кстати, мое полное имя Доктор А.А. Крутиверти Доктор математики седьмой. Доктор хророгии, бакалавр оккультизма, магистр кулинарии крутиверти через О. Конечно, доктор Крутиверти. Вот только <смех> век летучие мыши уже подходит к концу. Может, ты хочешь, чтобы наш брекающийся и вопящий город наконец вытащили из века летучих мышей? Несомненно. Вильям записал и это. Для него всегда было загадкой, почему кого-то, кто тем временем брыкается и вопит, обязательно нужно тащить. Почему нельзя просто взять за руку и повести? Надеюсь, ты пришлёшь мне экземпляр своего письма, осведомился казначей. Конечно, доктор Крутиверти. Если ещё что-нибудь понадобится, спрашивая, не стесняйся. Спасибо, доктор. Кстати, насколько мне известно, Незримый университет всегда выступал против использования наборного шрифта. О, я думаю, настало время раскрыть свои объятия волнующим перспективам, которые сулит нам наступающий век летучей мыши, пояснил казначей. Мы, э, как я упоминал, доктор, он уже во всё отступает. Стало быть, нужно поторопиться. Не так ли? Верно подмечено. Что ж, мне пора лететь, сказал казначей. Жаль только нельзя.